Глава восьмая. Рай. После недолгой, около часа по времени, вечерней и последующей за ней полноценной трапезы, состоявшей из борща, квашеной капусты и макарон с подливкой из тушеных овощей, еще с учетом непостного дня каждый получил по яйцу и кусочку сыра, мы с Флавианом вышли на широкий деревянный балкон второго этажа и усели с настоящей вдоль стены старинную деревянную лавку, Ладно сколочено из толстых грубо оструганных досок. Справа от нас высилась изрезанная трещинами и разломами громада Святой горы, нависая, но не поддавая собой приютившийся у её подножия маленький скит. Вершина горы с невидимым снизу храмом Преображения на ней ярко освещалась быстро заходящим южным солнцем. Ветра не было. Пахло какими-то неизвестными мне терпкими запахами местных растений. Тихо щебетала одинокая печушка. Отче честный, обратился я к отцу Флавиану. Я всё думаю о разговоре в Архангарике. Страшновато как-то. Люди вроде и верующие, и даже вон монахи, а то как искушаются и погибают? Как же спастись-то? Как миновать все эти ямы и рытвины на духовном пути, в которых люди себе и ноги, и голову ломают? Лёша, повернулся ко мне мой духовник. А ты как себе рай представляешь? «Какой бы я тебе в нем жизни хотел?» «Ого, ну ты скажешь, рай!» — смутился я. «Рай же не отель, его под себя не закажешь». «Ну, а все-таки, — настаивал батюшка, — «если бы можно было заказать, что бы ты там хотел иметь?» «А фантазировать можно?» — спросил я. «Можно, смелей!» — подбодрил меня Флавиан. «Ну, я бы себе представил рай чем-то вроде Афона, только на который женщин пускают». Чтобы нам сынки быть там вместе, ну и маму покойную там встретить, бабушку, всех родных, всех, кого люблю. Семёнов с Ниной и так далее. Чтобы и так же, как здесь, море было, горы, зелень, тепло, кипарисы, оливы, ну и берёзки наши русские тоже, ёлки. Словом, всякая красивая растительность. Солнышко, чтобы светило побольше, вода текла в родниках прозрачная, чистая. Птички, чтобы пели. Животные там разные ходили, ручные и не кусались. Представляешь, как моя Гальцы бы настоящего ливаза оттискали. Чтобы у нас с Иришкой домик был светлый такой, белёный известию, с черепичной крышей, как в Греции. Веранда большая, вся увитая виноградом. На ней кресла плетёные для нас с Иришкой и детей. Ну и тут я немного замелся. И собачка Марсик, что в детстве у меня была. Храм, чтобы наш Покровский был рядышком, с тобою, в лотаре. Само собой, разумеется, все афонские храмы и наши русские тоже. Чтобы мы все общались между собой, в гости друг к другу ходили, радовались друг о друге, любили друг друга. Вот даже не знаю, чего еще придумать навскидку. Ну, как тебе мой рай? Хороший такой рай, уютный, нормальный. Как раз так должны быть люди жить в этой земной жизни: любить друг друга, радоваться, ломить с виноградом на веранде. Только ты заметил, кого в нём не хватает? Кого? Вроде я всех знакомых имел в виду. В нём нет Христа, самого живого Господа Иисуса Христа, как одного из обитателей твоего уютного рая. Да, поразился я. И точно, как это я? Не только ты, Лёша, утешительно сказал Флавиан. До да почти все люди, мечтая о райской жизни, о благах, приготовленных для них Христом, забывают о нём самом и ищут как в этой земной жизни, так и в вечности не самого Господа Иисуса Христа, не соединения с ним в его божественной любви, а тех благ и утешений, которые он всегда готов излить и обильно изливает на весь род человеческий. «Можно сказать, мы дети, ждущие не отца, а принесенных им подарков». «Однако, отче», — протянул я, — «ты меня озадачил». «Я никогда не думал об этом вот так. Ты прав на все сто процентов. Я действительно никогда не искал самого Христа, но только его даров, пусть даже не только материальных». «Ну и как быть-то теперь? Как вообще можно настроить себя на взыскание самого Господа?» Как можно искренне от всего сердца захотеть с ним познакомиться лично? Ведь он, ну, жил он давно, везде он на иконах, на распятиях изображён. Опять же сказал: "Суд мой праведен есть". Вызливо от этого как-то. Когда я молюсь ему от души, особенно когда молитва хорошо идёт, я чувствую его рядом, чувствую его любовь ко мне. Но тот, кого я в этот момент ощущаю рядом, Как-то слабо ассоциируется у меня с евангельским Христом, тем, который в хитоне, в сандалиях. Не знаю, как тебе это объяснить, но, наверное, мне этого действительно не хватает ощущение Христа, вот так, как тебя, например, как реального, живого человека, которого я бы мог знать и любить и хотеть быть с ним вместе. Ты знаешь, очень, кажется, я начинаю этого хотеть. Слушай, только это не слишком дерзновенно, не нагло с моей стороны такого желать? Да нет, я думаю, не нагло. Нормально это. Ты желай и проси у Господа, чтобы тебе с ним поближе познакомиться. Он ведь сказал: "Просите, и дано будет вам; ищите, найдете, и найдёте; и всё, чего не попросите в молитве с верою, получите". Он ведь это как раз о взыскании истины сказал. А истина и есть Христос, путь, истина и жизнь. Так что ищи, и обретёшь. Попробую. Благослови. Бог благословит и поможет тебе, Алексей. Снизу раздался стук деревянного молотка по ручному билу Талантосо, напоминающий байдарочное весло доски, стуком, по которому созывают монахов на богослужение. Считается, что подобный стук деревянного молотка про цаня Ноя, строившего ковчег спасения, созывал всю твар земную в этот огромный корабль. Так и теперь стук в Талантас создывает всех ищущих спасения в Храм Божий, новый корабль спасения, ведомый сквозь бурное житейское море в тихую спасительную гавань Небесного Царства опытным кормчим Христом. Мы с Флавианом встали со скамейки и снова вошли внутрь в благодатную тишину храма. Началось малое повечерие. Забившись в старенькую скрипучую стасидию в углу небольшой скидской церкви, Слушая, как отец Никифор поочерёдно с отцом Флавианом неторопливо, внятно читают каноны по вечере, я вновь вернулся мыслями к предыдущему разговору о Христе. Однако, уже несколько лет я осознанно считаю себя христианином, пытаюсь вести какую-то духовную жизнь и в то же время вполне обхожусь без креста, довольствуясь его именем, призываемым мною в молитвах, образами на святых иконах и фресках. Я пользуюсь его милостью и любовью, наслаждаюсь его бесчисленными дарами, обращаюсь за помощью и получаю эту помощь. И за все это время я даже не подумал о том, чтобы узнать его ближе, узнать настолько, насколько он сам позволяет это сделать всем, искренне ищущим его. А ведь многое множество людей, пусть две тысячи лет назад, а ведь многие в течение этих двух тысяч лет видели его, слышали его слова, осизали его, Ели с ним за одним столом, молились с ним в храме и в синагогах, делили с ним кров, восторженно приветствовали или хулили его, распинали его или радовались виде его воскресшим, лично общались с Богом человеком Иисусом Христом. А я даже в собственный рай его не пригласил. Господи, ты всё знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя, вырвалось вдруг из моего сердца слова апостола Петра. Господи, Можно ли мне, непотребному и мерзкому в страстях моих, дерзко искать твоего познания? Господи, но ведь ты даже блуднице не воспретил прикоснуться к тебе. Ты не брезговал общаться ни с проказёнными, ни с фарисеями, ни с Иудой, предавшим тебя. Господи, не отвергни меня, много худшего их. Они тогда ещё не видели тебя воскресшим, не понимали до конца того, кто снизошёл своей любовью до общения с ним. А я знаю, что ты и Бог, и спаситель мой, и самый близкий и родной, самый искренний друг, потерпивший свою любовь ко мне страшными муками на кресте, муками, которых достоин именно я за всё, что сделал в своей бестолковой, праздной и греховной жизни. Я продолжаю жить всё той же наполненной суетой и страстями жизнью плотского человека. Я не стремлюсь стать лучше ради тебя. Я не стараюсь измениться настолько, чтобы приблизиться к тебе хоть чуть-чуть. Я лишь хочу продолжать получать от тебя те несчастлимые блага, которыми ты меня и так одариваешь непрестанно. Господи, но я хочу обрести тебя. Я хочу, чтобы ты стал для меня живым и близким, родным и необходимым. Я настолько поражён себя любим, что не способен измениться собственными силами. Но я прошу тебя, Господи, изменить меня твоей благодатной силой, твоей неисчерпаемой любовью. Я хочу и прошу тебя Господи, сделай меня таким, чтобы я смог лицезреть Тебя в вечности, чтобы я не лишился общения Твоего. Я хочу быть с Тобой, Господи. Я знаю, что не достоин этого и никогда не смогу быть достоин, но ведь Ты пришел на землю, чтобы приблизить меня к себе, чтобы дать мне возможность обрести то счастье, которое может дать только единение с Тобой в Твоей любви. Господи, я предаю себя в Твои милостивые руки. Сотвори надо мной спасительную волю Твою. Ты сам. Если хочешь, очисти и спаси меня. Но я, Господи, я хочу быть с тобой. Лёша, Флавен осторожно потряс меня за плечо. Служба кончилась. Идём отдыхать до утренней. Что? А? Я очнулся и начал приходить в себя. Ах, да. Пойдём, отче, пойдём отдыхать. Отдых в эту ночь у меня получился, как бы это сказать? Ну, лучше по порядку. Келья, в которой меня поселили, была настоящей одноместной монашеской кельей, построенной вместе со всеми келейными зданиями несколько веков назад. Сами понимаете, никаких еврокомфортов, узкий пенал 2 на 4 метра, маленькие оконцы в нише стены, простая деревянная кровать с солдатским ватным матрасом и застиранным, но чистым бельем, небольшой столик у стены, стул, вешалка из четырех крючков на стене у дверей и все. Обычно я ложусь спать всегда головой к окну. А тут, поскольку подушка уже лежала на противоположном от окна конце кровати, поленился я её перекладывать и почувствовав после активно прожитого дня внезапное утомление, лёг, как леглось, ногами к окну и провалился в сон. Спал я крепко, можно сказать, с удовольствием. Но вот под утро, то есть около 3 часов ночи, примерно за полчаса до обычной афонской побудки, Вначале я просыпаться от необычного ощущения в ногах. Словно на них сильным холодом веет, так из кондиционера, и словно они сами как-то в воздух поднимаются и тянутся к направлению к окну. Всё более приходя в сознание, пытаюсь разлепить сонные глаза и повернуть голову так, чтобы посмотреть, что это у моих ног за проблемы с гравитацией начались. Разлепляю очи и вижу. Зрелище реально не для слабонервных. Реющие над моими ногами существо, наподобие киношных, женского полу, вампиров синюшно-сероватого цвета в лунных отблесках, наполовину всунувшиеся в мою келью из окошка и тянущие в свои трупные лапы с длиннющими когтями прямо к моим ногам. Глаза у этой твари узкие и злющие, пасть приоткрыта, и классические вампирские клыки из нее торчат. А ноги мои все более леденеющие, Так в воздух и поднимаются, и к этой гадине словно к магниту тянутся. Веселенькое такое пробуждение. Понимаю, что надо начинать молиться. Ни одна молитва на ум не идет. Пытаюсь осенить себя крестным знамением. Руки словно наручниками скованы. А уж чувствую, как и тело начинает подползать в сторону окна. Кое-как вдруг живый в помощи Вышнего вспоминать стал. Бормочу по слогам. Рука правая чуть-чуть освободилась, крещу себя. Крещу свои ноги, так и грохнулись они о край кровати. Словно вернулась к ним тяжесть. Молюсь уже и снея. Крещу окно, глядь, вынесла из него мерзкую гадину, словно кто-то её снаружи пылесосом сосал. Тут уж и я и до воскреснет Бог, вспомнил, и очень наш, и помилуй меня, Боже. А вскоре и кутренние в таланты застучали. Пойманый мною в коридоре перед входом в церковь отец Никифор пожал плечами. Ну, бывает. Да ты не бойся, молись и всё пойдёт. И пошёл в алтарь, где уже позвякивало ржигаемым кадилом панамарь. Да уж, Афон. Надо сказать, молился я в то утро весьма усердно, с усилием сердца и почти не рассеянно умом. Подхлёстывал меня в молитвенном напряжении периодически встававший перед моими глазами образ мерзкой твари. пытавшийся ночью вытащить меня из окна. Однако ближе к хировимской песне этот образ отошёл от меня, смазался и рассеялся. А уж после евхаристического канона и причащения совсем не радостно стало, легко как-то и даже весело на душе. Вся ночная хмарь стала яко небывшая. Однако в памяти событие зафиксировалось